В первом романе своей трилогии Ильюис говорит о молодом Малельдиле, который живет вместе со старым, но старый, далек и туманен, о нем почти нет речи, а дух святой не упомянут вообще. Правда, в Переландре он есть в конце, когда говорят о том, что король узнал в земле луж новое о Малелильде. и об отце, и о третьем. Насколько я помню, больше там нет ничего о троице. Отец, кроме этого места, не упоминается ни разу. Определение «третий» довольно расплывчато. Мы не знаем, была ли у Льюиса развернутая доктрина Святого Духа. Доктор Фидс резонно заключает, что в этих трех романах «Бог» — это «Малельдил», Так и кажется, что Троицы там нет. Кажется, это и тому, кто читает хроники Нарнии. Здесь тоже, скорее, один Христос, чем Троица. Внимание сосредоточено на христоподобном Аслане. Да, он сын великого царя, который живет за морем. Но царь в сказках не участвует. И снова мы можем спросить, а где же Святой Дух? Можно ответить, что сказка... Не учебник догматического богословия, однако христианский миф немыслим без троицы, и мы вправе ждать, что это хоть как-то отразится в том пересказе мифа, который предлагает Льюис и детям, и взрослым. Однако есть и в хрониках ясно, Тринитарное место в сказке «Конь и его мальчик», когда Шаста спрашивает странного спутника, невидимого в тумане, кто он такой, Льюис объясняет в одном письме, что три ответа — намек на троицу. Как жаль, что в сказках и романах больше нет таких намеков. Прежде чем оставить эту тему, заметим одно упущение для православных христиан весьма огорчительное. Нигде ни в трактатах, ни в сказках и романах Льюис не пишет о Деве Марии. Конечно, он принимает доктрину непорочного зачатия, как и все, о чем говорится в символе веры, но больше ему нечего сказать о Божьей Матери, защищаясь Он пишет в «Просто христианстве», что не хочет забираться в области, где так много споров, и ограничивает себя тем, в чем все христиане согласны. Однако христиане православные, для которых поклонение Пречистой Деве не частность, но неотъемлемая часть каждодневного благочестия, пожалеют о том, что он ничего о ней не сказал. Четвертое. Здесь... очень тонком. А как богословие творения? Близки ли в этом православие ильюис Эвелин Андерхилл вспоминает, что один шотландский садовник, встретив человека, который только что был на Айоне, сказал «там очень тонко». Собеседник не понял, и он объяснил «вот Айона» А вот Господь именно так воспринимает тварный мир и православие. Мироздание есть таинство, ибо в нем присутствует Бог. Мир – это огромная купина, пронизанная пламенем славы. Об этом все время говорит святой Максим Исповедник». Творец вселил во все тварное свой логос, нетварное начало, благодаря которому всякая вещь есть вообще и есть то, что она есть. Мало того, начало это влечет ее вверх, к Богу, точно так же смотрел на мир святой Григорий Палама для тех Кто смотрит глазами веры, все тварное живо, ибо в нем присутствуют и действуют нетварные энергии Бога. Примечание. Айона, один из гибридских островов, где святой Колумба основал в VI веке монастырь. Максим Исповедник, годы жизни 580-662, монах-мистик, автор духовных трактатов, Осужденный монофилицким собором, мученически умер в ссылке на Кавказе.